реализовать, но до этого выяснить цель прибытия на острове. Что-то подсказывало мне, что незнакомец в курсе всего происходящего, возможно, даже знает ответы на самые главные вопросы – кто пытается истребить людей таким отвратительным методом и кто является хозяином радости жизни. Я подхватил с кровати автомат и тихо вышел в коридор. К тому времени уставшие бойцы спали беспокойным сном, нарушаемым частыми криками во сне. Кошмары по ночам – обычное явление для всех. Ночью мы снова переживали прожитую жизнь и потерю лучших друзей. «Плохи наши дела, командир», – тихо спросил подошедший Палыч, остановившись рядом с бойницей, через которую я задумчиво разглядывал вечерние холмы. Железная дорога опетляла между ними, словно стальная змея, ведущая в загробное царство. Притягательное зрелище. «Да, ничего хорошего». Буркнул я, не отрывая взгляда от бойницы. Долго еще ехать? Минус 40. Пожал худыми плечами машинист, неспешно раскуривая самокрутку. Ежа живут обособленно. Как бы беды не вышло с нашим несвоевременным к ним визитом. Ерунда. Они будут нам рады, когда узнают новости. Кто-нибудь из руководителей научной группы уцелел, кроме нескольких лаборантов, встреченных у меня в соседнем вагоне? Нет. Все остались на побережье. Царство им небесное, вздохнул Палыч, а потом с недовольствием кивнул на мой обидя к висящей на шее. Столь мрачный час, на день крест и прими православную веру. Зачем тебе эти богомирские сатанинские символы? Ах, ты все равно не поймешь, проворчал я, захлопывая бронированную перегородку на бойнице. Займись лучше делами, скоро нам будет не до бесед. Приближается буря, каких ни мне, ни тебе еще видеть не доводилось. Это значит, вскоре будет неважно, каким богам мы молимся. Сообщи мне по рации, когда мы приедем на место. Что до да Бога, то я верю, что Он разговаривает с нами языком обстоятельств. Выбравшись на внешнюю бронеплощадку, я поежился внезапно налетевших порывов пронизывающего ветра, насыщенного влагой. После теплого вагона меня пробрало до костей, я плотнее укутался в теплый плащ. С моря надвигалась стена липкого тумана, захлестнувшего низину. Выходить в море в такой туман было небезопасно. Иногда из него приходили ужасные создания, охотящиеся за жизненной энергией. Я о них слышал, но не встречал. Из всех некроморфов эти были самыми опасными, потому что были практически неуязвимы. Пройдя вдоль всего ограждения в головную часть открытой платформы, где находились пулеметные расчеты корда, я подсел к солдатам и стал так же, как они, напряженно взглядываться вперед. Мы ехали в полной тьме, так как свет прожекторов привлекал слишком много ненужного внимания. До Южного оставалось меньше 20 километров. Вот и мост через реку Гремучая. За следующим водопадом, не спадающим в глубокую пропасть на глубину 40 метров, начнутся возделанные поля и поселок. Вот как нас там встретят, я пока не знаю. Южный находился под управлением японских бывших генералов, которым разрешили остаться на острове в обменной частью Лува рыбы. Жители отменно ловили синепервого тунца размерами с человека, обменивая его на патроны к оружию и горючее для своих боевых машин. «Впереди блокпост. Будем останавливаться», – спросил меня по рации машинист. «Перебьются. Много чести гони не останавливаясь на блокпосту из будки выскочили взволнованные нашим появлением охранники когда наша бронированная делегация уже на полной скорости снесла опущенный шлагбаум и устремилась в глубь японской территории никто на вслед не стрелял так как в лучах прожекторов они разглядели символ гнезда в угловый орел держащий в клюве черную змею ни у кого другого на острове кроме нас не было бронепоездов я лишь помахал рукой к остолбеневшему офицеру, который о чем-то быстро докладывал по рации. Оба наших бронепоезда успели преодолеть половину пути до поселка, прежде чем прямо на пути выехали два тяжелых танка и недусмысленно направили на нас гладкоствольные пушки, вынуждая машиниста начать экстренное торможение. Когда мы затормозили всего в нескольких метрах от ближайшего из них, я прямо с орудийной площадки спрыгнул на землю и браво зашагал к грозной машине не обращая внимания на нацеленное орудие. «К чего?» – коротко поприветствовал я танкистов. «Кто из вас говорит по-русски?» Из люка показался молодой японец лет 20, который с ужасным акцентом спросил. «Что забыл русский?» «Это не торговая делегация, а скорее вторжение!» «Мы здесь, чтобы помочь вам отбить атаку некроморфов!» Японец с ухмылкой перевел мои слова своим товарищам, и те весело рассмеялись. «Кроме вас никаких других некроморфов мы здесь не встречали», – ответили танкисты. Я снял со спины меч в ножнах, раздраженный наглостью сопляка. Заметив блеск на половину выдвинутого лезвия, солдаты перестали смеяться, с почтением и страхом устаившись на него. «Передайте своему командиру, что представитель гнезда требует с ней встречи. Если вы несчастные обмылки будете мешать нам, то будете лично нести за это ответственность перед своим благородным господином». Громко, чтобы меня все услышали, прорычал я на чисто японском языке, вызов волну смятения и еще большего удивления. Быстро пошептавшись между собой, танкисты скрылись в танке и поспешно отогнали боевую машину с путей, открывая нам путь вглубь своей территории. «Что ты им наговорил?» – с интересом спросил Антон. «Я сказал, что если они немедленно не уберут с путей свой сраный танк, я засуну оба своих сапога в их желтые задницы так глубоко, что они выйдут у них из горла и заставлю их лизать. Все шутишь? А если серьезно? А если серьезно, нам предстоит непростой разговор с Камиширой, учитывая его глубокую неприязнь к русским и лично к моей персоне. Договориться с ним будет непросто. Снова разведет демагогию о том, что мы здесь лишние, что они сами со всем справятся. Тогда давай вернемся на базу, если мы здесь нежеланные гости. Мне начхать на Камиширу и его недовольство, но в поселении много гражданских в том числе наших соотечественников, которых он обрекает на страшные муки. Пусть он сколько угодно кичится своим чрезмерно раздутым эго, на войне побеждает тот, у кого лучшее оружие и кто им умеет пользоваться. Я уважаю его как воина, но я не высокого мнения о его полководческом таланте. Если придется, я отрублю его в пустую голову, даже зная заранее, что это навлечет на меня гнев Мацумото Суна и он проклянет меня навеки вечные. «Ты имеешь в виду смотрителя маяка?» – непонимающе спросил Антон. «А он тут при чем? А я разве не говорил, что он родной отец и Сумма?» Бронепоезд стал медленно набирать скорость, проезжая мимо танкистов. Дал несколько протяжных гудков. Следом за нами ехал второй бронепоезд, который в дороге чуть отстал, но сейчас вновь нагнал. Он тоже погудел танкистам, которые что-то стали кричать нам вслед японский поселок находился недалеко от юго-восточной оконечности острова, где находились старые японские причалы и военные склады. Флот мелких родболовецких судов был надежно укрыт в бухте цунами, стабильно налетающей на остров 2-3 раза в месяц. Южане заключили взаимовыгодное соглашение с морскими обитателями, которых гнездо не признавало за разумных, а те в обмен на нержавеющие наконечники из металла и пластика снабжали рыбаков морскими дарами и подсказывали где лучше улов и направляли косяки рыбы прямо в сети. Жители Северного за эту, по их мнению, противоестественную связь японцев с нежитью ненавидели и всячески настраивали к руководству гнезда, приписывая насчет японских рыбаков чуть ли не связь с дьяволом. Отцы, командиры и руководство ЦОЗа закрывали на это глаза, покуда связь людей с некроморфами не выходила за рамки обоеводовыгодного сотрудничества была еще одна веская причина. Давно ходили слухи, что гнездо само заключило тайный союз с морскими жителями, и сейчас между ними проходят переговоры о перемирии. Только большие потери в личном составе вынудили пойти на этот отчаянный шаг. Мощного оборонительного вала, такого как в поселке Северный, здесь не было и в помине. Зато у южан была хорошо развита хитроумная сеть траншеи с шипами, множество ловушек, и высокие изгороди из остро заточенных металлических жердей, увитых колючей проволокой. Каждый мужчина, женщина, подросток или старик были вооружены бамбуковыми копьями, арбалетами и мечами. Камишира был хреновым руководителем, но, как истинный сын своего отца, воскресил древнее искусство рукопашного боя с использованием колющего и режущего оружия древности. Высокотехнологическая база «Южан» состояла из 10 танков тип 90 и 15 бронемашин «ХОКУ», вооруженных пулеметами. Бронемашины использовались в основном как мобильные огневые точки, в которых в случае угрозы можно было укрыться и сдерживать натиск некроморфов. Снабженные мощными радиостанциями и сканерами, они также использовались для глубинной разведки и рекогностировки местности. Рассматривая морской бинокль двухэтажные вытянутые корпуса, крытые соломой и тростником, можно подумать, что они в хаотичном беспорядке разбросаны по прилегающим холмам. Но это было только видимостью. Каждое здание являлось частью сложной оборонительной инфраструктуры. На вышках несли вахту часовые, вооруженные автоматами Калашникова и короткими копиями. У каждого на поясе болтался рог, сделанный из ракушек. В случае тревоги... Он издавал низкие, но хорошо слышимые даже на большом расстоянии звуки. Когда мы подъезжали к поселку, рожки по очереди оповещали гарнизон о местоположении и передвижении нежданных гостей. Поселок, освещенный в сумерках множеством факелов и масляных фонарей, представлял феерическое и красочное зрелище. Впереди нас на путях выросла высокая земляная насыпь тупика. Ее возвели не так давно так как в последний раз, три месяца назад, ее еще не было. Бронепой стал замедлять скорость, пока не остановился. Солдаты стали с любопытством выходить на внешнюю боевую площадку. Все это время японцы в отдалении суетились, собираясь в большую группу, примерно из полусотни воинов. «Лютый, Чеков и ты, Антон, пойдемте со мной», распорядился я после недолгих раздумий. «Остальные пока будут здесь». Не будем лишний раз дразнить коменданта присутствием большого количества солдат. Я сам с ними обо всем договорюсь. А если не договоришься, напряженно спросил Антон. Это исключено, и ты знаешь, почему? Мы вчетвером спустились в низину через заросли кустов и быстрым шагом зашагали к освещенными факелами делегации старейшин, вышедших нас встречать в полном составе у ворот поселения. Среди них я увидел и взлохмаченного после сна комиширу в сопровождении взвода солдат с автоматическим оружием в руках. Он еще и издали узнал меня, и от этого его и без того хреновое расположение духа лишь ухудшилось. Положив руку на рукоять катаны, он с вызовом во взоре посмотрел мне в лицо, поигрывая желваками. Весь его вид не сулил нам ничего доброго. «Привет, братишка! И вам привет, уважаемые старейшины!» – поздоровался я первым. «По какой важной причине ворвались в наши земли гайджины?» Мура спросил сгорбленный годами старец в широкополой соломенной шляпе, загорелой до черноты кожей. «Разве мы не заключили договор о неприкосновенности границ? Что привело вас сюда?» Камишир, потеснив его в сторону, вышел вперед, давая понять, что он тут главный. Поигрывая узорчатой рукоятью меча, обтянутой акулей кожей и перевитой золотистой тесьмой, Он демонстрировал неприкрытую агрессию и желание затеять свару. Сын Мацумоты Суна был заносчивым сопляком 27 лет от роду, в дорогом кимоно, какие носили в старину благородные самураи. Его катана, как и моя, была примечательна, еще и своим уникальными ножными, внутри которых были вставлены особо прочные камушки вулканического происхождения. Зафиксированы они были под угол в 21 градус и прижимаясь к лезвию благодаря вставленным под эти камушки рыбинными костями. Все это для того, чтобы меч самозатачивался при каждом вынимании и вставлении в ножны. Это был самурайский меч его отца, подаренный камиширу на его совершеннолетие. Название «самурайский» можно считать условным. Оно привычно для европейца, понимающего под этим типом меча в первую очередь катану. Но в самой Японию эта форма меча пришла из Кореи. В японских хрониках 17-18 веков такой меч назывался корейским. Древнеяпонский меч Цуруги имел длинную рукоять и прямое обоюдоострое лезвие. Изогнутый клинок в Японии начинают делать в эпоху Хайан, то есть почти одновременно с появлением классической сабли на Ближнем Востоке. Известно, что самураи носили два меча – длинный и короткий. Такая пара называлась Дайсё и состояла из Дайто, большого меча, бывшего основным оружием самурая, Сето, меньшего меча, служившего запасным или дополнительным оружием, применявшимся в ближнем бою для отрубания голов или харакири, если у самурая отсутствовал специально для этого предназначенный кинжал Кусунгобу. Длинный меч, наиболее известный в Европе, обычно называют катаной, но это не совсем правильно. Катаны называется такой длинный меч, который носится в ножнах, заткнутым за пояс лезвием вверх и выхватывается из ножен, обнажаясь движением сверху вниз. Помимо камиширы, все старейшины носили нодати полевой меч с лезвием длиной больше метра и общей длиной примерно в полтора. Носили его за спиной, подобно цуруги придерживая рукой. Всадник мог держать катану и одной рукой, но в бою... На земле этот меч из-за своего веса предпочитали держать двумя руками. Ранние техники работы катаны включают в себя широкие круговые рубящие и режущие движения, но позднее они стали гораздо более развитыми. Катаной можно было одинаково легко и колоть, и убить. Длинная рукоять позволяет активно маневрировать мечом. При этом основным хватом является положение, когда конец рукояти упирается в середину ладони, а правая рука держит ее возле гарды. Одновременное движение обеих рук позволяет описывать мечом широкую амплитуду без больших усилий. И катана, и прямой европейский меч рыцаря весят немало, но принципы выполнения ими рубящих ударов совершенно разные. Европейский способ, нацеленный на пробивание доспеха, предполагает максимальное использование инерции движения меча и нанесение удара с проносом. В японском фехтовании человек ведет меч, а не меч ведет человека. Там удар наносится тоже силой всего тела, но не с обычного шага, а с приставного, при котором тело получает мощный толчок вперед, больше, чем при развороте корпуса. При этом удар наносится фиксированно, на заданный уровень, и лезвие останавливается точно там, где этого хочет мастер, а сила удара при этом не гасится. И когда мастер меча рубит в мелкие ломтики качан капусты или арбуз, лежащий на животе у его ученика, или отрезает половинку лимона, зажатого у него в зубах, часто еще и вслепую с завязанными глазами, то при этом в первую очередь демонстрируется именно его способность фиксировать удар. И если такой удар не пришелся в цель, то он уже не тянет за собой владельца, как в случае с европейским мечом, а дает ему возможность сменить направление или нанести следующий. Большая часть ударов наносится в вертикальной плоскости. Принятого в Европе разделения на блок удар почти нет. Есть отшибающие удары по рукам или оружию противника, отбрасывающие его оружие с линии атаки и дающие возможность на следующем шаге нанести врагу поражающий удар. отступает при на катанах вперед. Уход с линии атаки с одновременным нанесением ударом – одна из наиболее часто употребляющихся комбинаций. Ведь надо иметь в виду, что прямой удар катаны может разрубить практически все. Японский доспех просто не рассчитан на то, чтобы держать прямые удары. Поединок истинных мастеров самурайского меча сложно назвать поединком в европейском понимании этого слова. Ибо он построен на принципе одним ударом на повал. Я спросил, что вам надо. Снова прорычал хмурый камешира, агрессивно раздувая ноздри. «Если вы пришли, праздности ради, здесь вы нежеланные гости. Ну а ты...» Он обнажил лезвие и нацелил острие в мою сторону на уровне лица. «Ты помнишь, что я сказал тебе в прошлый раз?» «Не помню», – пожал я плечами, в свою очередь, невзначай направив на него оружие. «Я предупредил, что отрежу твои уши и твой нос, если еще раз увижу тебя здесь». «Мы пришли к вам с миром, преодолев все тягости пути и опасности. А ты, самодовольный сукин сын, жрущий сырую рыбу, будешь угрожать мне, вспоминая былые обиды?» Все это я сказал по-японски, с усмешкой наблюдая, как